Как известно, Путин нисколько не изменил тип своего послания и не коснулся угрозы оранжевой революции ни словом, ни намеком. Таким образом, власть решила игнорировать очевидное. Начиная с 2000 года по новой, постграмшанской теории революции по схеме, предположительно предложенной Соросом, было проведено свержение поздних советских почти антисоветских или квазисоветских режимов в Сербии и ряде бывших республик СССР. Часть освобожденной территории невнятно обещают принять в ЕС. Другая часть реально превращается в безгосударственное, контролируемое Западом периферийное пространство. Эта программа пока не выполняется в авторитарных республиках с сильным влиянием культуры ислама, а в европейской части произошел сбой в Белоруссии из-за успешного контрнаступления национального государства, быстро построившего систему защиты. В настоящее время осталось лишь одно крупное постсоветское европейское государство, не вполне интегрированная в контролируемую периферию Запада. Российская Федерация. Инфраструктура для какой-то разновидности оранжевой революции здесь быстро создается, хотя ее технологическое оформление, видимо, будет иным, чем в Грузии и на Украине. То, что администрация президента Российской Федерации Единственная минимально дееспособная властная структура делает вид, что не замечает этих процессов, является тревожным признаком. Важным фактором, объясняющим неразумное поведение власти, является присущий ей аномальный тип сознания, в котором соединились обрывки советского исторического материализма с его уверенностью в стабильности политической системы, если нет признаков революционной ситуации, с деформированными за последние 20 лет нормами рационального мышления, подавившими интуицию и здравый смысл. Политолог Гущин пишет, У государственных руководителей, вышедших из советской партийно-аппаратной среды, инстинкт самосохранения давно атрофировался. Им до самой последней минуты казалось, что их властные политические позиции непоколебимы. А все желаемое, собственно, и есть действительность, от которой они танцевали. Эту генетическую особенность очень точно подметил один из телекомментаторов. События в Грузии, на Украине и в Киргизии наглядно продемонстрировали, что распад Советского Союза происходит как бы во второй раз. Теперь психологической трудно поверить, что этот процесс минует Россию Гущин Зачистка власти, политический журнал 2005, номер 12. То, что пытается противопоставить импорту оранжевой революции нынешняя власть, говорит о полной неадекватности господствующих во властной верхушке представлений о природе этой революции. Иным объяснением было бы признание верным предположения о намерении власти совершить самоубийство. Первое объяснение кажется более правдоподобным, потому что бригада чекистов и их политехнологов по своему типу мышления является типичным постсоветским образованием. Это мышление ⁇ продукт советской номенклатурно-диссидентской интеллектуальной традиции. Номенклатура ⁇ преданная советскому строю, не поняла природы ведущейся против него информационно-психологической войны и устроила его оборону исключительно с помощью танков и ракет. Уже говорилось, как технологией перестройки была использована теория революции Антонио Грамши. Казалось бы, сведения о принятии ее на вооружение антисоветизмом должны были быть восприняты с полной серьезностью. А посмотрите, как об этом пишет историк, специалист по ЦРУ профессор Яковлев. Для ЦРУ поремский, деятель антисоветской иммигрантской организации Народно-трудовой союз НТС, сочинил молекулярную теорию революции НТС, вручил ЦРУ наскоро перелицованное старье, молекулярную доктрину, с которой Поремской носился еще на рубеже 40-х и 50-х годов. Под крылом ЦРУ Паремский раздул ее значение до явного абсурда. Этот вздор, адресованный Западу, конечно, поднимается на смех руководителями НТС, которые в своем кругу извяд, у нас завелась одна революционная молекула, да и то пьяная. Яковлев, ЦРУ против СССР, Москва, мысль, 1985. Яковлев приводит доклад об этой доктрине, сделанный в НТС в 1972 году и точно отражающий ее суть, и издевается над ним. Какая, мол, чушь? Издевается в 1985 году, когда молекулярная агрессия продолжалась уже 10 лет. Диссидентская часть, составляющая интеллектуальный костяк постсоветской власти, также не поняла природы этой войны, хотя и приняла в ней активное участие на стороне противника СССР. Это видно по тому замешательству, в которое пришли искренние диссиденты, и западники и патриоты, при виде того, каким результатом для России привела их деятельность. Большая идеологическая кампания по празднованию 60-летия Победы поражает, своим расщеплением. Власть явно стремилась консолидировать общество, обращаясь к его патриотическим архетипам, а телевидение и пресса под прикрытием ура-патриотической ширмы вели подрыв символа Отечественной войны как главного актуального устоя национального сознания. В результате положение таково. Те силы, которые явно объявили о своей поддержке оранжевой революции, власть квалифицировала как пятую колонну, которую будет преследовать, разумеется, в рамках демократических правовых норм. Даже на Западе это воспринято как странная тупость. Аарон пишет с удивлением, как будто подозревая подвох. В интервью которое большинство наблюдателей восприняли как установочное заявление о политике Кремля, заместитель главы президентской администрации Владислав Сурков заявил, что чеченские террористы работают на политические технологии неназванных врагов России, которые, по его утверждению, уже 200 лет пытаются взорвать южные границы страны. Далее Сурков отметил, что любые предложения, альтернативные нынешнему подходу Кремля, попахивают изменой, А их сторонников заклеймил как пятую колонну Арон, Риски Путина, American Enterprise Institute США, 17.01.2005. Речь идет об интервью Суркова Комсомольской Правде 29 сентября 2004 год. Там он сказал Фактически, в осажденной стране. Возникла пятая колонна левых и правых радикалов. Лимоны и некоторые яблоки растут теперь на одной ветке. У фальшивых либералов и настоящих нацистов все больше общего. Общие спонсоры зарубежного происхождения. Общая ненависть к путинской, как они говорят, России. А на самом деле... К России как таковой. Примечательно определение, которое дает администрация президента геополитическому положению Российской Федерации. Фактически осажденная страна. Так скажите, кем она осаждена? И кто довел до такого состояния, какая по номеру колонна?